Глава тридцать первая. Тяжелее всего было ждать. Хотя Эберт и предполагал, что Айвен и Дулит не задержатся в городе, нам пришлось почти час просидеть в мобиле, скрытом за ветвями и стволами деревьев, прежде чем на дороге появился черный хищный мобиль наших врагов. «Скай, они здесь», – передал по кристаллу. «Хорошо, сейчас устроим замыкание». Скайден остался позади, чтобы никто не заметил слежки. Но что для него остановить чужой мобиль? Минутное дело. Я и моргнуть не успел, как Айвин и Дулит, ругаясь, выбрались на дорогу. «И что с этой консервной банкой?» – вопил Айвин. «Только на прошлой неделе кристаллы менял». «Не психой», – пробасил Дулит. «Тут и дойти можно». «Можно. А нужно ли?» Я бросил на дорогу один из шариков Скайдена и в охранников ударил хороший магический заряд – Мы с Саней кинулись к ним, помогли немного раздеться, затем затолкали обоих в наш мобиль, заблокировали дверь и вытащили из-под капота кристаллы. Ничего, немного помаринуется. Оставалось переодеться и занять их места. Я сел за руль. В салоне до удара пахло хвоей, наверное, какой-то свежитель. Саня тоже выразительно поморщилась. С физиономией доля-то это выглядело забавно. «Ну что ж, за дело», — сказал сам себе и завел мобиль. По качеству он уступал тому, в котором мы только что ожидали. Но выбирать не приходилось. Главное, чтобы доехал до точки назначения, а я бы свое воздействие уже убрал. Дорога вильнула несколько раз, и вдали показался высокий забор. Вот он, особняк Файмана. Что ж, теперь или пан, или пропал. Мы подъехали к воротам. — Что-то вы поздно! — высунулся из небольшой старушки квадратный лиц и охранник. — Дела в один миг не решаются, — хрипло ответил я. «Что с голосом?» «Да бес его знает, простыл, что ли. Зима, быть она, неладна». Ворота со скрипом открылись, пропуская нас во двор. Послышался собачий лай, но немного в отдалении. Мы оставили мобиль у входа. К нему тут же подошел охранник, а сами пошли к дому. На пороге нам встретился еще один. «Где хозяин?» «Не знаешь?» — спросил его. «Есть новости». «Да в кабинете был», — тот махнул рукой. «Сказал, чтобы вы, как приедете, сразу к нему». «Все непременно. Мы вошли в холл первого этажа, и я наклонился, будто перевязать шнурок, а сам аккуратно закатил под кресло маленький серебристый шарик. Один есть. Кабинет, если верить плану, находился на третьем этаже, поэтому мы с Саней пошли вверх по лестнице. На каждом пролете стояла охрана. Очутились на втором, и Саня осторожно оставила свой шарик. Вот он, третий». Мы свернули вправо. Оставалось надеяться, что информаторы бы не ошиблись. Дошли до массивной двери из тёмного дуба, кивнули охранником и постучали. «Кого там принесло?» – послышался мужской голос. «Это мы». Я толкнул дверь и в лицо тут же уставил сдуло пистолета. «Эй, эй, ребят, полегче!» Пистолет исчез. Фойман сидел за столом с изогнутыми в виде змеи ножками и заполнял какие-то бумаги. «Что с голосом?» – зыркнул на меня. «Простыл», — ответил заготовленную версию. «Ладно, бес с тобой. Какие новости о Колдене?» «Самое лучшее». Я едва сдержала усмешку. «Мы его нашли». «Да». Файман даже приподнялся из-за стола. «А я представил, как сейчас наполняются снотворным веществом коридоры первого и второго этажа». «И где же эта гнида?» «Прямо перед тобой». «Я выстрелил раньше, чем успел договорить». А саню ударило по охране яркой вспышкой. Один из охранников упал, другой выскочил за дверь. Завыла сирена. Да чтоб вам провалиться. Зато Файму настался живёхоник. Конечно, у него своя защита. Я выхватил один из чудо-шариков и бросил ему под ноги. Небольшая вспышка молнии, и в ней утонул звук выстрела. Только теперь стреляли в меня. Файман попытался проскочить между нами, но Саня удерживала дверь, и отбивался от охраны, напирающей из коридора. Алстер понял, что оружие здесь не поможет, и кинулся на меня. Мы покатились по полу, мотысь друг друга, будто боксёрские груши. Я дотянулся до шокера на поясе и ударил Файмана. Тот выпустил меня из захвата и не сдыхает, же скотина. "Ральф!" вскрикнула Саня. она отбивалась от четырёх охранников. Ещё несколько, судя по топоту, спешили на помощь. "Держись", крикнул я. "Я сейчас". Сандра развернулся и ударил по файмену магическим сгустком. Тот увернулся и вылетел на балкон. Сандра бросилась за ним, а я выстрелил в охрану. Раз, другой, третий. У меня тоже стреляли, но пули задержали щиты. Из трёх охранников упал только один. Значит, Сане удалось снести его защиту магии. Четвертый ударил ярко-оранжевым шаром. Щиты затрещали. Стихийник, что ли? Коллега Эберта по огню. «Ральф, он уходит!» Я вылетел за Сандрой. Файмон повис напротив балкона и спрыгнул вниз. «Вот тварь!» Мы прыгнули за ним, активируя новые щиты. Нельзя упускать. Уйдет. Но охрана тоже не теряла времени даром. Те, кто дежурил во дворе, кинулись к нам. Сани приложил их чередой мощных вспышек. Молодец, девочка моя. А я помчался за Фойммоном, свернул за угол, и на меня вылетело штук 5 чёрных псов, откуда он их взял, из бездны. Из их пасти чуть слюна не капала. Я выстрелил, в двоих попал, а один повис на моей ноге. То пытался сбросить его. Сани вылетел вперёд, обернулся и ударил по псу магией. Тот заскулил и опрокинулся на бок. Двое других кинулись на сани, но и их она быстро уложила. Охрана догоняла. Я развернулся к ним и достал несколько мини-бомб. Крымыхнуло так, что меня откинуло на несколько шагов назад. Зато преследователей поубавилось. Да сколько же их? Кажется, около десяти. Свернул за угол и одарил преследователей еще тремя бомбочками. А затем сжал руку, выпуская магию, и они забились на земле. Отлично. Половины нет. Убедился, что пятеро пока не встанут, а вот оставшиеся пятеро не собирались так просто сдаваться. Пистолет их не брал, да и перезарядить было некогда. Я скрылся за выступом дома, пригнулся, активируя новые щиты. Это сейчас важнее. Куда успел умчаться Саня? Двое их достал магии, ещё трое налетели на меня. Их оружие тоже разрядилось, и мы кубарем покатились по мёрзлой земле. Я выхватил нож, вот пригодился, ударил им, стараясь попасть чётко в цель. Послышалось ругательство, одному двинул локтем в челюсть, другого всё-таки удалось повалить и прижать. Третий, кажется, после удар ножом был обезврежен. Я подскочил на ноги, отступая и снова поднимая защиту. Ей не стоит пренебрегать. Ещё один шарик с магии и минус два охранника. Огляделся по сторонам. Больше никого. Где же Сани и Фойман? Побежал туда, где она недавно скрылась, выглянул за угол и увидел их почти сразу. Файман стоял на пороге гаража. Сани замерла перед ним безвольной куклой, уже без иллюзий, видимо, чтобы я осознавал всю ответственность. О её горла поблёскивал нож. Что за магия? Я взрычал, готовясь разорвать врага на куски. Эй, тише, господин Колдон. Файман мерзко усмехнулся, вывалить бы его ружьё в грязи. Давайте поговорим как цивилизованные люди. Отпусти её, мразь, крикнул я. Ну, зачем же так грубо? Хотя чего от вас ещё ожидать? Признаться, вы заставили побегать за вами, господин Колдон. Вам, видимо, в своё время не объяснили, как нехорошо подставлять честных людей. Вы определились бы, на чьей стороне играете? Что тут определяться? Я вытер пот со лба. Уж точно не на твоей. А вы мне не тыкайте. Давайте обрисую для вас ситуацию, мой юный друг. Это я отъюный, и изнутри всё рвалось к неподвижности Сандриа. Но я боялся ей навредить, поэтому пока выбирал способ удара. Итак, у вас есть два варианта: либо сейчас вы нападаете на меня, продолжал Файман, и теряете госпожу Сандру, либо спасаете её, но теряете меня. Выбирайте, господин Колдон. А что бы вам легче было выбирать? Блеснуло лезвие, я кинулся вперёд, понимая, что не успею, и Саня осел мне на руки. Нет, Файман не стал бить в горло, дал мне выбор. Временное исцеление. Он ударил в бок, и теперь светлая рубашка красовалась валой. Сам Аластер скрылся в гараже, но у меня не было времени бежать за ним. Важна была только Саня. Опустил её на землю, наложил руки сверху раны. Часть удара принял браслет, но лишь мизерную часть. Кажется, повреждение серьёзнее, чем я думал. Энергия жизни Сани утекала сквозь пальцы. Пытался залатать, остановить кровь и не мог. Слишком много магии потратил, чтобы убрать этих подонков. Демон взревел, мобиль, пролетая мимо меня и несясь прочь. Уходят, пусть уходят. Лишь бы Сандра остался со мной. Но «Ну уже солнце шептал ей, вливая по капле свою силу. Давай, дыши. Она хрипела, стараясь вдохнуть, но на губах лишь выступила кровавая пена. Нет, ни за что не отпущу. В тот момент, когда вместо магии начал вливать в неё свои жизненные силы, пропустил, почувствовал только, что слабеет зрение. Ничего пройдёт, лишь бы она жила. Давай, Саня, давай, любимая, уговаривал, гладя по голове. Ну же. Её энергия поддалась, будто дополняя мою. Кровотечение постепенно останавливалось. Ещё чуть-чуть. Только бы выдержал, только бы... Кровь остановилась, но рано еще нужно было перевязать, и... Сандра открыла глаза, зашипела от боли. «Тихо, не говори ничего», — предупредила ее. «Сейчас станет легче». Из ладоней снова полилась магия. Точнее, уже ее ошметки, то, что осталось. Вот так. «Ральф!» Саня все-таки вскрикнула, но оглянуться я не успел. Боль накрыла внезапно, выбивая воздух из легких. Магия взметнулась было, только тут же исчезла, её просто не осталось. Саня попытался подняться, но вместо этого рухнул, закрывая её от стрелявшего своим телом. Ещё одна вспышка боли и пустота. Сандра. Просыпаться было тяжело. В ушах звенело, а голова была такой тяжёлой, словно вот-вот расколется. Но я всё прямо пыталась открыть глаза. Улавливала только, что рядом кто-то есть. Слышались незнакомые голоса, чаще всего женские и редко мужские. "Как она?" говорил какая-то женщина. "Скоро придёт в себя", отвечал более молодой голос. "Жалко девочку, молоденькая такая, да?" говорят следователь она. "На задании была". "Да ты что?" Какой из меня следователь уволилась ведь. Попыталась пошевелиться, но в боку закололо. Кажется, меня ранили. Помню, как Ральф что-то мне шептал, а я даже лица его не видела. Ральф. Я резко села и со стоном упала на подушку. Почнулась, обрадовалась медсестра в белом халатике. "Ой, как, Сандра? Где Ральф?" Из горла вырвалось сепение. "Не шевелитесь", склонилась надо мной другая женщина, наверное, доктор. Вам нельзя. Рана была глубокая. Скажите спасибо тому, кто вас подлечил, иначе до больницы бы не дотянули. Вот я и хочу сказать спасибо. Где он? Почему не здесь? Повернула голову, осмотрела палату. Пусто. Потом вспомнила охранника, как он целился в Ральфа, не попал ведь, правда? Защита, на нас была защита и браслеты. Тем временем доктор вышла в коридор. Пациентка пришла в себя. услышала ее голос. «Но у вас пять минут, и постарайтесь ее не волновать». В палату вошел незнакомый полицейский. Подвинул стул, сел. Непроницаемое лицо, абсолютно бесстрастное. «Госпожа Рейнер, мне надо задать вам несколько вопросов», — угрюмо сказал он. «Мне вам тоже», — тихо ответила я. «Я на службе. Зачем вы пробрались в дом Алстера Файмана?» «Вела частное расследование». «Неправду же ему говорить». «И что там произошло?» Вы же видите, на меня напали. Господин Фейман пытался меня убить. Это он меня ранил. Полицейский кивнул каким-то своим мыслям. Простите, я была там не одна, пыталась добиться своего. Что с моим спутником? Спутником? Мужчина скрупулёзно заполнял протокол. Погиб он. Что? Я резко села, но даже не почувствовала боли. Погиб, говорю. Полицейский всё-таки посмотрел на меня. два огнестрельных. Мне жаль. Каким образом? Но я его уже не слушала. Слёз не было, потому что не было веры. Ральф погиб? Это не может быть. Что угодно, только не это. Дурная шутка, ложь. Затрясла головой, стараясь отогнать эти мысли. Нет, не может быть. Не может. Он никогда бы меня не оставил, он обещал. Госпожа Реннер. Полицейский, кажется, не первый раз спрашивал меня о чём-то. Госпожа Реннер. Доктор В руку впилась игла, и я протянулась на подушку, попыталась сопротивляться лекарству, но ничего не вышло. Ноги были чужие, руки тоже. Они в рот, все в рот. С этой мыслью уснула, с ней и проснулась. В палате никого не было. Может, мне приснилось? Боже, такие сны как явь. Пыталась убедить себя в этом, но умом понимала, что всё не так. Ральф, как ты мог? За что? Поднялась с кровати, Ноги держали плохо, шатала из стороны в сторону. Та одежда, в которой была, исчезла. Осталась только больничная рубашка. Не хочу здесь находиться. Не могу. Готова была выйти, но не здесь. Опять прибежит доктор, будет вливать лекарства. Нет. Вышла в коридор. Качка перед глазами немного утихла. «Вам нельзя выходить!» Двинулся ко мне парень в форме. «Мне нужно. Госпожа Рейнер, у меня приказ». В безну ваш приказ. Отвезите меня домой. Простите, это невозможно. Это да чтоб вам провалиться. Саня с другого конца коридора ко мне подлетел Роберт. Саня, сестрёнка. Полицейский покосился на него. Видимо, по поводу брата у него были свои распоряжения. Или Роберт применил магию. Он может, никто и не заметит. Отвези меня, уткнулся в его плечо. Когда тебе надо оставаться в больнице? Ты ещё слабая. Я здорова. взглянул на брата. Не могу тут оставаться, пожалуйста, Роб. Хорошо. Вы куда? Тут же уже полицейский. Но Роберт посмотрел ему в глаза, и тот замер, будто каменное изваяние. Роберт подхватил меня под руку и увлёк к лестнице. Нас никто ни о чём не спрашивал. Больница жила своей жизнью. Суетились врачи, бегали медсёстры, иногда встречались пациенты. Лишь один доктор попытался задать вопрос, но Роб и его заставил идти в другом направлении. Мы вышли на улицу. Было холодно. Роберт снял куртку и натянул мне на плечи. Ноги в больничных тапочках сразу замёрзли. «Идём». Тот недалеко. Брат увлёк меня к стоянке. Я забралась в серебристый мобиль, когда успел выпасть снег. Ещё несколько дней назад землю покрывала лишь белая позоểmка, а сегодня уже заметно, что наступила зима. Роберт сел за руль. Куда едем, к тебе? спросил брат. Нет, я покажу. Если поехать домой, меня тут же найдут, будут допрашивать, и друзья попытаются успокоить, а я не хотел никого видеть. Хотелось лечь и умереть. Вот только Ральфу слишком дорого досталась моя жизнь. Ральф Глаза защепало, но я глубоко вдохнула воздух. Никаких слёз. "Ты как, сестрёнка?" с тревогой спросил Роберт. "Не как", качнула головой. "Послушай, я не знаю, что там произошло, Роб. Давай не сейчас. Я просто хочу забыть. Дай мне время". Хорошо. Роберт всегда знал, когда лучше оставить меня в покое. Остаток дороги до дома, который стал моим пристанищем в последние дни, он молчал. Наконец, мобиля остановился. "Саня, ты уверена?" "Тих сказал он. Тебе в больнице лежать надо. Не надо. Я здорова. О слабостью идёт. Спасибо, братик." Я обняла его, затем открыла дверцу. "Подожди, Роберт перехватил мою руку. А если станет плохо, у доми есть кристалл связи. Я с тобой свяжусь, не волнуйся." Я села в главу. Никаких кристаллов там не было. Тот, которым пользовались мы с Ральфом, остался в нашем мобиле. Но Роб поверил. Он подождал, пока дойду до двери и войду в дом. В окно видела, как мобель постоял ещё немного, а затем двинулся прочь. Вот так-то лучше. Хочу побыть одна. Скинула тапочки и обула домашние туфли. В них было теплее. Зажгла камин, действовала, будто кто-то управлял мной извне, потому что сама не понимала, что делаю и зачем. Забралась под тёплый душ, бок украшал повязка. Сняла её, а подро настал столько красного тишрам. с рамом больше, с рамом меньше. Стояла под водой, пока не стало холодно, медленно вытерлась, надела платье, дошла до спальни и вдруг поняла, что ноги не держат. Присела на край шезлонга кровати. Рубашка Ральфа ровно висела на спинке стула. Да, у него всегда и во всём должен быть порядок. Это у меня вечно хаос. Протянула руку, коснулась чуть жестковатой ткани, стащила рубашку себе на колени. Если бы Ральф увидел меня сейчас, он бы разозлился. Ох, как бы разозлился. Сказал бы что-то вроде: "Не знал, что ты плачешь о со солнце". Уткнулся лицом в рубашку и разрыдалась. Сейчас было можно, когда никто не видел. Ральф почему-то оставил меня одну.